В те годы любовь наполнила все мое существование. Руководимый ею я пересекал Житейское море, как рамейские корабли пересекают в бурю понт, и равнодушно взирал на опасности и кипение пучин. Я не хочу обелять себя, как тот фарисей, что с такой самоуверенностью обращался к Богу. Я последний из христиан. Я проливал человеческую кровь, и язык мой изрыгал на людей злобы и хулу, Как часто придаваюсь бессмысленному гневу, я презирал их, хотя сам, может быть, был ничтожнее всех. Сколько раз я видел, как они метались, спасая своё жалкое достояние, и моё сердце становилось холодным и недоступным для жалости. Люди полагают, что весь мировой порядок существует только для того, чтобы жить в тепле и довольстве, и не хотят помыслить о высоком. И пусть гибнут в смятении, думал я, какая от них польза? Только отдающий свою жизнь за других заслуживает сожжения слёз, и только погибающий ради высокой цели достоин бессмертия. А раме, копошаться среди маленьких дел, трусливо прячутся от непогоды, закрывают туши от шума бурь. Спросите их, жалят им героя, который борется за спасение их ленивых и дрожащих от страха душ. Им всё равно. Если случится катастрофа, они предадутся унынию? Злобу возбуждает во мне не желание этих торговцев, стежателей, судей, писателей хроник и гимнослогателей загореться ревностью к общему делу. Над ними говорят: мы соблюдаем посты, платим налоги и подчиняемся законам. Пусть всё останется как есть. А другие уверяют, мы пишем стихи, форма которых совершенна. Мы можем из гегзаметров Илиады составить новую поэму. Мы объяснили у Платона каждую строку и подсчитали число букв и придыханий в его диалогах. Чего вы еще хотите, любители прекрасного? «Ромеи живут, как на вулкане». и каждый день нас могут затопить волны варварского моря, а эти люди не хотят расстаться с теплом супружеских постелей. Но сколько раз мы с Василевсом поднимали их среди ночи, гнали же злом на поля сражений, однако они не могли понять, что назначение человека — жить и умереть ради прекрасного, а не цепляться за ничтожную жизнь. Они плакали и жаловались на невыносимую тяжесть возложенного на их слабые плечи бремени, Не плакать надо, а пылать, как свеча среди ночного мрака, стоять непоколебимо среди бури. Только то прекрасно, ради чего человек согласен отдать свою жизнь, не имея от этого никакой личной выгоды. Иначе как вы проверите ценность вещей? Посмотрите на русов и берите пример с них. Бесстрашно они идут на смерть в сражениях. презирая щиты и всякие военные ухищрения и считая, что умирают ради счастья своей земли. Дни текли, мрачные предсказания льва Диакона сбывались. Как потом историк написал в своей книге, Северная Аврора возвестила Ромеем о падении Херсонеса. Буря негодования возмутила душу благочестивого, а в это печальное время как будто ничто не случилось и как будто не угрожала нам со всех сторон гибель. Константин, его брат и соправитель, беззаботно охотился с друзьями среди холмов Мессемврии на диких ослов. На константинопольских базарах в те дни говорили, что побрякушка и крест делаются из одного куска дерева. Огненные столбы вставали на северной стороне неба, Ужас на воде ужасна городскую чернь. Страшная комета пылала в небесном пространстве, может быть, предвещая гибель мира. Мы были свидетелями того, как рушились с ужасным грохотом дивные купола церквей, непрочные создания человеческих рук. Потом полевая мышь пожирала посевы, а нашу державу посетил голд. Люди платили по номисме за медимн пшеницы. В бурном море погибло множество кораблей, и земля обильно оросилась кровью христиан. Взятие варварами Херсонеса довершило наше бедствие. Падение этого города горным эхом отозвалось в Кавказских ущельях, в тишине генекеев, в бедных жилищах дровосеков, в становищах доителей кобылиц. даже в далёкой Антиохии торговцы на сырацинских базарах, корабельщики в портовых кабаках, путники на далёких караванных дорогах или на ночлеги в придорожных гостиницах рассказывали друг другу о событиях в Таврике. Странный ветер веял из скифских степей, судьбы человечества решались ныне не в Риме, а на берегах Борисфена, и символ власти над миром Кристальный, увенчанный крестом шар трепетал в руке Василевса. Но послушайте, о чём беспокоятся эти люди. Правда ли, что цена на хлеб поднялась на 2 фола, печалится табулярий. Кухарь, принёс ли истец на поварню обещанного ягнёнка, спрашивает судья. Церковный служитель Уплатила ли вдала положенную мзду за панихиду, допытывается присвитер. Городские ворота были уже заперты, когда мы приблизились к башне, но мы выкрикнули свои имена стражам, и в исключении из правил они впустили нас в город, осветив факелами наши лица. Затем тяжелые ворота снова со скрежетом медленно повернулись на медных упорах. На мгновение огонь блеснул на меди оружие, и мы снова очутились в темноте на пустынной улице под ковы мулов гулко цокали о камне. Видно было, что в некоторых домах еще были зажжены светильники. Пахло жареной рыбой. Люди оставили свои дела и вернулись к домашним очагам, принимали пищу, готовились отойти ко сну. Я распрощался с друзьями, и повернул мула к форуму быка, а оттуда на улицу Благоденствия, где стоял мой дом недалеко от церкви Святого Акакия, со стороны Пропантиды веяло прохладой. Служитель разоблачил меня, и я опустился на ложе, но ночь провёл в бессоннице. В голове теснились мрачные мысли, и причувствие не давали мне покоя. Видя, что сон бежит от меня, я зажёг свечу и взял с полки первую попавшуюся под руку книгу. Она оказалась сочинением, в котором Феофан Прокопович пишет об восстании Фомы Славенина. Вероятно, это был такой же молодой раб, как те, что мы видели сегодня в имении Леонтия. У меня самого было некоторое число слуг, ибо и тогда, несмотря на моё скромное звание в Пафаре, Василевс осыпал меня милостями. Однако стихи Иоанна Геометра расплевожили моё сердце, и я всегда соболезную участи бедных и пробащённых. Может быть, рабы и теперь готовы восстать на нас, и мы живем, как на вулкане, но откуда мне знать, о чем они замышляют? Ведь при моем приближении они неизменно умолкают и потупляют глаза». И он писал эту книгу на греческом языке, но чтобы явственнее стала для читателя логическая связь последующего, должен напомнить, что я в совершенстве изучил язык русов. Этим я обязан тому обстоятельству, что провёл детство в предместье Святой мамы, где останавливаются приезжающие в столицу Ромеев русские купцы. Согласно существующим договорам, русам отводятся здесь помещения в странно приемных домах, и в течение трех месяцев выдаются съестные припасы — мясо, рыба, вино и овощи. Они также имеют право бесплатно мыться в общественных термах, что они и делают с большим удовольствием. Руссы привозят меха, воск, мед... и порою закованных в железо рабов в плен ниц и пленников или обращённых в рабство жестокими займодавцами бедняков продающих себя в годы неурожаев наймиты тоже легко попадают на положение раба всякой порча плуга или падёж хозяйского вала ставится им в вину и они платят за всё и эти пени надевают на них петлю рабства А при случае господин продает их купцам, плывущим в Константинополь. Потом они кончают свои дни евнухами или грибут до последнего вздоха на Хеландиях или погибают в медных рудниках. Русских купцов в Константинополе встречает лигаторий, на обязанности которого следить за иноземцами и табулярии. Одним из последних был мой отец». В приместе святой мамы эти служители закона заверяют подписи в письменных документах и составляют договоры торгующих. Это весьма ответственная служба, и всякий табулярий должен владеть гибким слогом и уметь точно выражать свои мысли, чтобы совершающие куплю и продажу не могли вставить в текст двусмысленные выражения, которые потом возможно было бы истолковать во вред противной стороне. Впрочем, отец рассказывал мне, что руссы не прибегали к таким ухищрениям и строго соблюдали клятвы, принесенные на обнаженных мечах. Получение звания табулярия обусловлено многими требованиями. Необходимо, чтобы человека единодушно избрали для выполнения этой должности все другие табулярии и проверили его в знании законов Прохерона и шестидесяти книг Василиков Македжи. Кандидат не должен быть болтливым и высокомерным или распутником. Требуется, чтобы он был добропорядочных нравов и благочестивым в церковных делах. После же принесения со стороны избирающих клятвенных обещаний здравием императора, что они принимают в свою среду нового товарища не из лицеприятия или по родству, а за его добродетели все направляются в дом, в градодержцу, где происходит церемония возведения в сан. Затем табулярии идут в ближайшую по месту жительства церковь, сняв плащи и оставшись в одной белой филонь, новый табулярий получает благословение от священника. При микере же, то есть старшина табуляриев берёт в руки кадилы и совершает перед новоизбранным кождение, а один из присутствующих держит Евангелие. этим возкурением показывается, что мысли табулярии должны возноситься перед Господом как фимиам потом все возвращаются торжественным образом домой, пируют и веселятся отец неоднократно рассказывал об этом обряде и о том, что по своему званию должен был находиться во время императорских выходов в иподроме и как однажды он опоздал и уплатил пени в размере 4 кератиев, о чём очень сожалел. Пережил отец и другие неприятности. Был такой случай, что он заверил подпись какого-то константинопольского купца в документе, в котором была незначительная ошибка, ну, что-то вроде пропуска значка, означающего предыхание. И другая договаривающаяся сторона опротестовала действительность соглашения, и только суд признал его силу. Случалось однако, что отец захворал горячкой, и его лечил врач Никита, проживающий по близости. И иногда дочь лекаря Ирина приходила, чтобы дать питьё больному, и благодаря встрече сделалась потом женой табуляра. Хотя Никита весьма состоятельный человек, лечивший даже высокопоставленных людей, и противился неравному браку. Таким образом суждено было что я родился в предместье где часто слышится русская речь кроме того дед приставил ко мне свою старую служанку по имени Света девушкой пленили её хазары и продали в рабство в Херсонес где её купил мой дед она не могла до старости забыть свою страну томилась и плакала в плену рассказывала мне русские сказки о доблестных медведях и хитрых лисицах На улице я тоже часто разговаривал с русами на их языке, и среди них у меня был большой приятель, научивший меня многим полезным вещам и даже стрельбе из лука. Впоследствии я научился у него вскакивать на всем скаку на коня, ухватившись рукою за гриву. Иванко, как звали моего друга, родился в Плескове, в одном из тех бревенчатых городов, что стоят на севере, на берегах богатых рыб и рек и во тьме непроходимых лесов. Когда ему исполнилось 20 лет и юноша по обычаю своего племени получил право носить оружие, он нанялся в охранную дружину богатого купца, возившего вместе с другими княжескими людьми в Константинополь мех и воск. Ежегодно они приплывали в наш город А когда руссы распродавали товары и приобретали потребные им греческие материи, пряности, вино и сушёные плоды, они возвращались в свою страну, получив от ромейских властей необходимые им в пути мореходные снасти, парусину и якоря. Иванко Румяный и светловолосый воин был большим любителем виноградного вина и чувствовал себя хорошо при всяких обстоятельствах, будь то в Константинопольской таверне или в сражении с печенегами, часто подстрегающими русов на порогах. Теперь я с благодарностью вспоминаю этого человека, но мне неизвестно, что стало с ним с тех пор. тысячи людей встречаем мы на своём жизненном пути и потом теряем навеки из виду среди житейского моря я с удовольствием проводил время на улице в самой гуще ромейской жизни пока пресвитер иоан учивший меня чтению и письму не усаживал своего непоседливого ученика за псалтирь Но уже приближалось время, когда я должен был начать учение в школе при церкви сорока мучеников, где вместе с сыновьями богатых родителей я в течение нескольких лет с прилежанием изучал риторику.